«На волоске». Сурен оборвал разговор, засунул телефон в карман и посмотрел на тарелку, стоящую на кухонном столе. На ней лежали два треугольных куска пиццы с грибами. Ломтики были тонкими и уже слегка зачерствели, отчего их уголки чуть-чуть приподнялись. На кухню вошел крупный парень в обтягивающей футболке. У него были короткие светлые волосы, темные глаза, недоверчиво скользнули по тарелке с пиццей. «Опять им жрать готовишь», — недовольно проговорил он. «Хватит перед ними любезничать. Пускай дочка этого шишки из главного суда хлебушка простого пожует». «Не твое дело», — отрезал Сурен. «Ты, Коля, лучше скажи, где мне искать эту лохудру?» «Ты о ком?» — А Лилит, конечно, — боркнул Сурен. — Эта курица встречалась с адвокатом. — Да, с тем самым, с Павловым. Николай присвистнул и спросил. — Откуда сведения? — У меня есть свои источники. — Так надо найти ее и свернуть ей шею, — заявил парень. — Мне эта особа с самого начала не внушала особого доверия. «Ей надо было шею свернуть, когда она после того ДТП ко мне в пикап села», — раздраженно бросил Сурен. «И ты, Коля, тоже хорош. А я-то тут при чем?» — с изумлением осведомился Николай. «Я поручил тебе найти ее, когда началась вся эта история. Но пока ты свой зад чесал, она уже куда-то свинтила. Видать, тоже почувствовала, что жареным запахло». «Сурен...» Кто же знал, что так все получится? Я решил, сыграем с ней роль влюбленной парочки на велосипедах, и все, баста. Слушай, она вроде в фильме снималась, вспомнил парень. Я выяснял, кадры с ее участием уже отсняты. Телефон молчит, доступ к ее страницам в соцсетях ограничен. Найдем, уверил Сорена Николай. В его глазах вспыхнул Кирилл. Нехороший блеск. «А что там наши корочки? Все спят?» «А тебе-то что?» «Может, и спят», — задумчиво огрызнулся старший. «Пора заканчивать эту мелодраму», — хищно зашипел Николай. Сурен сдвинул брови и спросил. «С чего ты надумал, салага?» «То, что надо было давно сделать», — резко ответил Николай. «Только идиот мог так рисковать». притащить их сюда, на съёмную дачу. А если кто из соседей что-то увидел и решил настучать в мусорню, с ними надо заканчивать. Делай свою работу, а в другие дела не лезь, жёстко отрезал Суррен и нахмурился ещё сильнее. Разговор явно ему не был по душе. Крепыш прислонился к холодильнику, скрестил руки на груди, и с холодным любопытством уставился на Сурена. «Так-так», — с расстановкой проговорил он, «я, наверное, чего-то не догоняю». «Они нужны нам живыми», — безапелляционно заявил Сурен. «И что, ты их отпустишь?» — поинтересовался Николай и прищурился. «Пока не знаю». «От них уже ничего не зависит. Держать их здесь...» Всё равно что курить рядом с бочкой пороха. Ты хочешь их убить? тихо спросил Соррен. Такой был расклад с самого начала. Разве нет? Был, но клиент ещё не созрел окончательно. Возможно, ему потребуется услышать их голоса, чтобы успокоиться и завершить начатое. Ты умеешь порадёрвать голоса, дружок, как Максим Галкин или Миша Грушевский. Глаза Николая нылись кровью. Они видели наши лица, прошеп ел он, опустил руки, заложил большие пальцы за армейский ремень. Чего ради надо было разрабатывать план, где мы все засветили наши рожи, Соррен? Хватит паниковать, устало отозвался тот. Иди лучше ящик посмотри или проветрись на улице, пока не поступит команда, никто этих баб пальцем не тронет. Никола выругался и двинулся с кухни. "Эй, постой. А как ты собирался это сделать?" вдруг спросил Сурен. "Мне просто интересно". Пуля в висок. Парень ухмыльнулся и ответил: "Охота пули на них тратить. Шеи сломал бы и все дела". Он замолчал и растворился в коридоре. "И все дела", задумчиво повторил Сурен. и подумал, что скорее всего, так оно и будет, потому что в сложившейся ситуации такой сценарий становился единственным. Он не доверял заверениям этого старого опытного судьи.